А потом опять пошли тренировки. На этот раз все больше чисто физические. А то мы, плюща задницу за картами, совершенно упустили из виду, что разведчика ноги кормят. И когда бегали по Пруссии под нагрузкой, наше пузогрейство чуть не вылезло боком. Во всяком случае, умирали тогда все. Так что полная выкладка и вперед, километры мотать. А в остальном же жизнь продолжалась прежнее без изменений. О гибели Берии по радио сообщили только через неделю при этом, как обычно, исказив правду до неузнаваемости. По словам Левитана, верный ленинец, преданный сын, пламенный борец и тому подобное, скорпостижно скончался от внезапного инсульта. Хотя это, наверное, правильно. Зачем весь мир информировать от того, да почему все случилось? В ответ на выступление Левитана Геббельс от восторга обосрался и непосредственно прямо в прямом эфире. Во всяком случае, когда мы его речь слушали, впечатление сложилось именно такое. Там было столько напора, ликования и экспрессии, а также экзальтированных стонов и страстных пожеланий, что после всего этого штаны министру пропаганды Третьего рейха явно пришлось менять. Ну а еще через неделю, 24 марта, началось наступление. На нашем участке за два дня продвинулись на 30 километров, но потом уперлись в мощный укрепрайон и начали грызть в нем дыры. Южнее приключилась та же история. Войска дошли до крупного железнодорожного узла, Орльсбург только на этом быстрое продвижение прекратилось. У фрицев от перспективы массовой резни их фаторов, муторов и киндеров напрочь снесло башню. Когда заканчивались снаряды и фауст-патроны, они с противотанковыми минами просто ложились под наши танки. Блин, вот уж чего-чего, но трусами немцев не назовешь. Они и раньше особой нерешительностью не отличались, а сейчас, защищая свой дом, вообще как с цепи сорвались. Генерал армии Черняховский, предвидя такое дело, срочно перебросил на юг два батальона огнеметных танков, которые слегка охладили напор охреневшей немчуры. Но дальнейшему быстрому продвижению войск помогли не сильно. Единственное, где за это время получилось достигнуть успеха, так это на севере. Там местность не настолько болотистая, поэтому довольно быстро взломав оборону противника, наши части вышли к Курскому заливу. А мы, очередной раз переселившись, на этот раз в поселок под названием Грюнхайт, от которого после взятия осталось 8 более-менее целых домов, обживались на новом месте, попутно тряся преданных нам пленных и продолжая свою беготню по окрестностям. Правда, на этот раз тренировки были на грани. Невзирая на огромное количество наших войск и тесноту территории, разных недобитков по ней шарахалось просто немерено поэтому бегали с большой оглядкой и чувствовали себя как будто уже за линией фронта. А после того, как нас третий раз обстреляли, на этот раз какие-то обнаглевшие щеглы, которые возомнили себя вервольфами, Гусев волевым командирским решением прекратил все тренировки. Раздраженно глядя на двух оставшихся в живых оборотней, которые, распустив слюни, жались к полуразрушенному забору, он сказал «Нехер! Хватит больными зайцами по здешним скакать!» Пристрелить случайно вот такие щенки, вам же самим обидно будет. Так что с этого дня сидеть на базе, изучать обстановку и заниматься только теми пленными, которые смешь представят. А то вы с вашей физзарядкой уже вот здесь сидите. Гусев, показывая, как его достали, провел ребром ладони по горлу, а пленные пацаны, увидев красноречивый жест, залились слезами в три ручья. Глядя на рыдающих вервольфов, я ободряюще пихнул ближнего коленом. «Эй, камрады, хватит выть, никто вас стрелять сейчас не будет». И, переходя на русский, спросил. «Командир, а с этими что делать? Ну, не к стенке же в самом деле ставить. Им же лет по 16 не больше. Может, ремнем по жопе и домой, к мамке?» «Лисов, ты когда умный-умный, а когда и дурак?» «Какой мамке? Сам же их на месте колол, и они признали, что входят в группу оборотней. Так что сдавай обоих Покатилову, и пусть он эту братью в СМЕРШ везет». Да, это я действительно чуть не лопухнулся. Наверное, вспомнили старые фильмы, где генерал, подняв пробитую пулей фуражку, давал отеческий подзатыльник подведенному к нему немецкому пацану-снайперу и отпускал того с богом. Тут не кино. Поэтому альтруизмом никто страдать не собирается. Ведь отпустимо сейчас этих щеглов, они утрут сопли, достанут из тайника оружие и по новой наших ребят стрелять начнут. Это ведь не пехтура с фолькштурма. А по уши зазомбированные деятели Гитлер-Юганта, которые, невзирая на возраст, в диверсанты взяли. Доверяли, значит. Так что прав, командир. Полностью прав. Поэтому, поправив автомат, примеряющий сказал. Я их сам отвезу. Тем более к саблину из второго отдела заскочить надо. Хорошо. Только не сам, а с охраной. А то взяли моду. Есть, товарищ полковник. Разрешите взять Тельцова и Пучкова. Полковник, в которого по традиции превратился Серега, несколько секунд сурово хмуря брови начальственно глядел на вытянувшегося по стойке смирно подчиненного, но потом, не выдержав, ухмыльнулся. Доброе. Только долго там не затиживайте, чтобы до темноты вернулись. Вернемся. Этих сдадим с сабленым перетрем и сразу назад. Вот только сделать все быстро, как планировалось, не получилось. Началось все с того, что я сказал Лешке свернуть шоссе на проселочную дорогу. Движение по ней почти не наблюдалось, потому что про этот раздолбанный проселок, идущий под углом к Рокаде, мало кто знал. Зато двигаясь по нему, можно было выиграть во времени минут 30. Мы эту грунтовку нашли, когда, тренируясь, бегали по окрестностям. Там как раз полуторка чинилась, и узнав у водителя, куда выводит данная дорога, я взял себе сведения на заметку. То есть сейчас, обладая подобными знаниями, пули слетаем и поразим наших скоростей. Тями Серегу, который, как последний лох, никуда шоссе не съезжает, добираясь до штаба армии часа по полтора. Проехав уже километра два в сторону Гумбиненна, вдруг заметил странную несостыковку в пейзаже. Сначала не понял, но потом, ткнув Леху, который был за рулем, попросил. ну ка тормозни и сдай назад». Гек без вопросов надавил на тормоз так, что машину немного занесло, а потом, врубив заднюю передачу, резво покатил обратно к развилке дороги. «Стоп!» Достав бинокль, убедился, что глаза меня не обманули. В Метрах в от нашего проселка стояло немецкое орудие. Слегка скрытое редколесьем, но с этой точки были хорошо видны и ствол, и несоуразно огромное колесо ФН-18. Интересные дела. Я передал бинокль Пучкову, попросив. «А оно, посмотри, что скажешь?» Леха, подрегулировав оптику, удивленно присвистнул. «Что за фигня?» Мы же здесь позавчера пробегали, этого точно тут не валялось. Вот и я думаю, с этих мест немцев выбили чуть меньше недели назад. Техники и битой, и целой валяются вокруг до черта. Но эту дуру что-то не припомню. Вон тот тигр, помню. Мерс в кустах, помню. и шака шестиствольного возле поворота, помню. Но гаубицы здесь точно не было. А что будем делать-то? Смотреть, однако, надо. Обращаясь к Тельцову, приказал. «Вань, ты пока за этими волчатами пригляди, а мы по-быстрому сбегаем, глянем, что к чему». Сержант кивнул, и мы с Геком порысили в сторону непонятной гаубицы. Шли, стараясь не оставлять следов, напряженно зыркая вокруг. Но никакого шевеления рядом не происходило. Интересная картинка. Позавчера ее не было, сегодня вдруг появилась. Как там говорят, если звезды зажигают, значит, это кому-то надо. Только вот кому понадобилось с этой тяжеленной штукой возиться?» Осторожно подойдя ближе, я, глянув гляну в ту сторону, куда был направлен ствол этой дуры, только хмыкнул. Все страннее и страннее. Орудие смотрело на шоссейную дорогу, проходящую километрах в полутора отсюда, по которой шло основное движение. С этой позиции был отлично виден мостик через небольшую речушку. И хорошо различимые машины сбрасывали скорость, проезжая по кое-как заплатанной переправе. «Илья, а ведь ее сюда на газоне притащили. Я колею глянул». «Чего?» «А, ну да. И след возле пня тоже от русского сапога. Причем свежий след». «И что это может значить?» «Да без понятия». Поправив автомат, я еще раз огляделся и сказал. «Сделаем так. Вы сейчас фрицев армейцам сдайте и сразу дуйте назад. А я пока тут еще погляжу, что к чему». «Кто-то ведь корячился, тащил ее сюда. Это тебе не трофейную винтовку с разбитым прикладом на обочину выкинуть. В этой хреновине живого веса тонны под три, и просто так она ведь здесь не оказалась бы». «Понял. Ты только поосторожней. Не учатся и баста». Гек в ответ на эту незамысловатую присказку хмыкнул и побежал к машине. А я, прислонив автомат к станине и усевшись на корточке, стал оглядывать местность вокруг орудия. «Действительно, он колея видна от машины». А вот еще один след, и еще один, и еще. Блин, этих следов тут до хрена и больше. И все от советских офицерских сапог. Спрашивается, зачем несколько человек, обутых в наши сапоги, приволокли сюда эту дуру? Двигаясь в полуприседе, переходил от следа к следу. Вот черт, как же сейчас бахыта не хватает. Абаев бы всю эту запутанную картинку на раз расколол а я только минут через 40 смог составить более-менее ясное представление о том, что здесь происходило. Судя по следам, сюда с проселка сворачивал ГАЗ-63. Потом он дал кругаля по бездорожью и развернулся мордой к дороге. А вот дальше началось интересное. Из кузова выскочили два человека и, не отцепляя гаубицы от грузовика, стали пытаться запихнуть орудие в эти кусты. После нескольких неудач у них все получилось, а после этого они просто уехали. И спрашивается, зачем все эти пляски с бубнами? Для того, чтобы толкать ФН-18, нужно как минимум человек 6. Здесь справились втроем, считая водителя, подкрепленного вездеходом. Причем все были, если судить по обуви офицера. Я достаточно хорошо знаю нашу армию, чтобы четко усвоить. Там, где надо что-то делать пердячим паром, обязательно припашут солдата. Ну, если это не явный криминал. Хотя даже если и явный, то все равно тяжелую работу будут делать солдаты. Почему так уверенно говорю? Потому что осенью двух старлеев повязали. Эти ухари додумались, когда воровали продукты со склада для погрузки машины взять четверых солдат. Причем даже не своих, а из запасного полка. Когда следствие началось, то солдатики офицеров сдали моментально и не задумываясь. Там прицепом еще и ротного арестовали, который за долю малую с товара бойцов давал. Я тогда еще общей ленности, борзости и скодоумию толвяков очень поражался. Это же вообще надо не иметь мозгов, чтобы свидетелей в таком деле допускать. Но видно у варюк лень победила здравый смысл. Да, а здесь значит все решили провернуть без рядового состава. Так, вообще что мы имеем? Позавчера орудия тут не было. Я это точно знаю, потому что аккурат во вторник мы в этих местах беготней занимались. Значит, вчера вечером или сегодня ночью кто-то приволок сюда эту громилу и оставил ее в кустах, причем развернув в сторону основного шоссе, проходящего за каналом. Те, кто ее прикатил, действовали несуразно малыми силами, поэтому и использовали грузовик для того, чтобы закатить гаубицу на нужное место. Вопрос – зачем? Усевшись на станину, я закурил и принялся соображать дальше. Сначала надо определиться, кто это сделал. В смысле, может, это вообще немцы были? Я еще из читанной в детстве книги знал, что присобачить нужную подошву на обувь для фрицев проблем не составляет. Здесь, правда, с таким еще не сталкивался, но Богомолову верю. Так что могут ли это быть немецкие диверсанты? Хм, да. С одной стороны, конечно, да. Но с другой, меня сильно смущала нелепость уже сделанного. Тут и ежу понятно, что, несмотря на отсутствие панорамы на орудии, его притащили сюда, чтобы обстрелять ракаду. Другой вопрос – С обученным расчетом у него скорострельность не более 6 выстрелов в минуту. В том, что диверсанты будут сильно обученными артиллеристами, я сомневался. То есть бабахнут они пару раз не с неспредсказуемым результатом. Ведь еще попасть надо. И все. Ладно, вокруг сыра и пылью от выстрела они себя не демаскируют. Но как быть с точностью попадания? Не проще ли заминировать дорогу и дело с концом? Саперы ее уже проверили, да и ночью интенсивность движения сильно падает. Можно 20 минут улучить и мину сунуть. Для чего весь этот геморрой с орудием понадобился? Я все ставил себя на место немцев и не мог найти ответ. Глупость какая-то получается, а не диверсия. Так, а если это наше? Но объяснить все эти потаскушники с гаубицей нашими солдатами или офицерами не получалось вообще. Только ведь зачем-то ее сюда приволокли? Надрывались, пыхтели, скользя ногами по мокрому глинозему, приглушенно матерясь. Стоп! А почему мне пришло в голову, что они ругались именно приглушенно? Ага. А если вот так? Наши. Втихаря сюда волокут немецкую гаубицу. Задействованы только офицеры, причем очень мало офицеров. Всего три человека. Трое – это минимальное число, с которым можно ее хоть как-то ворочить. Так-так-так. Они устанавливают эту дуру, оставляя рядом один ящик со сколочно-фугасными снарядами, после чего уезжают, забрав панораму с собой как наиболее хрупкую запчасть. Значит, все это собираются использовать? Блин! Тут я опять забуксовал, как могут наши офицеры использовать немецкую пушку в данной ситуации? Но ну, я понять просто не мог. Ясно, что собираются стрелять в сторону мостика через канал, но опять возникает вопрос: в кого? Нахрена это вообще кому-то понадобилось? В том, что все это обычная армейская шалость, меня брали сильные сомнения. У нас шутят по-другому, не затрачивая столько сил. То есть, конечно, шутки, как и люди, могут быть совершенно разными, но у меня никак не получалось просчитать дальнейший ход подобного прикола. Ну, допустим, рванут они этот мост. И что? Такая шуточка уже пулей пахнет. Стрельнуть в проезжающую машину? Тогда они или полные придурки, типа тех, кто кидается камнями в проходящий поезд, или не менее безбашенные идиоты, потому что дело опять-таки может кончиться трибуналом. Затянувшись в последний раз, я встал и, подойдя к дереву, сунул бычок под прелую листву. Новых мыслей не появлялось, но в то, что это немцы, уже не верил, все больше склоняясь к мысли об отечественных приколистах. Может, тот дебил, который обкидывал поезда камнями, просто вырос, а мозгов у него не прибавилось? А тут их собралось сразу трое себе подобных. Вот они и решили вспомнить молодость. Не, лажа-лажа, совсем лажа. Я чего-то не догоняю. Что мы там вообще видим на этой дороге? Вглядываясь в бинокль, наблюдал совершенно рядовую для войны картину. Ну, мотаются машины, причем не так уж и часто. Основная ракада проходит в километрах в восьми отсюда. Да и мостик этот явно не стратегический. Даже если его подорвать, саперы за пару часов возведут новый. Значит, цель не мост. Долбануть в грузовик? Благо, перед мостиком все сбрасывают скорость и еле ползут. А дальше? Пока смотрел в сторону переправы, увидел, как командирский Виллис, обогнав по обочине небольшую колонну грузовиков и вынырнув прямо перед студором, лихо въехал на мост. Судя по тому, что водила грузовика явно неприветственно махал ему рукой вслед, Матов там сейчас было, ой, как много Да, а вот таких Оборзевших, как шофер легковушки Еще больше Он считает, что если везет Какого-нибудь майора То дорожные правила писаны не для него А если целый полковник в машине То у извозчика вообще башню сносит Ведут себя, как современные водители Мерсов с мигалками Я таких уже столько повидал Тут у меня опять мысль свернула в сторону А если Так, так, имеем орудие Два снаряда к нему и, возможно, очень хорошего наводчика. А на той стороне ствола машину с видным военачальником. Есть шанс ее хлопнуть. Есть, есть и очень неплохой. Только для этого надо точно знать, что нужный командир в ближайшее время поедет именно этой дорогой. А почему в ближайшее? А потому что просто стоящее в леске орудия никакого внимания к себе не привлечет, Тут техники до хрена валяются. Даже трупы еще не все похоронили, чего уж про железо говорить. Но вот тусующиеся вокруг него люди сразу обратят на себя внимание. Ага, и кто из крупных начальников у нас может мотаться по этой шоссейке? Да кто угодно. Там чуть дальше штаб дивизии, и к ним на медне лично член военного совета приезжал пестом вставлять. Цель куда уж круче. Хотя Шаламов у них уже было второй раз, Люли втыкать не скоро должен приехать. Но как гипотеза это подходит. Получается, некто, имеющий информацию о передвижении нашего комсостава, вчера, а судя по следам, скорее всего, сегодня ночью, приволок сюда орудие и приготовился валить какую-то шишку. Ой-ой-ой, это совсем плохо, так как подобной информацией обладают люди, которых можно пересчитать по пальцам. К примеру, о том, что генерал-лейтенант Володин поедет в штаб дивизии, будет заранее знать его командир, начальник личной охраны, начальник штаба, Командир дивизии, в которую он едет, но комдив может и не знать. И еще максимум парочка не менее достойных доверия людей. Случайно просочившуюся информацию о предстоящей поездке, неожиданно узнанную каким-нибудь писарем, я отметаю, именно потому, что это дело случая. Может узнать, а может и не узнать. А эта акция явно была спланирована заранее. То есть план грузовик-орудие минимум исполнителей был готов загодя. Осталось только узнать маршрут и выбрать место. Причем то, что гаубица немецкая, тоже играет в пользу моей версии. До линии фронта порядка 12-13 километров. А это вроде как максимальная дальность выстрела для этой дуры. То есть метким выстрелом из гаубицы валят нужного командира, а все можно списать на шальной снаряд. Вот теперь вроде все становится на свои места. Дело за малым. Узнать, кто и кого хочет замочить. Да причем так изысканно. Я уже выкурил третью подряд сигарету, крутя свою версию и так и это, прежде чем появился наш УАЗик. До этого машины тоже гоняли, хоть и редко, поэтому старался не особенно маячить, чтобы с грунтовки мою тушку не было заметно. Вдруг супостат сейчас просто мимо ездит и наблюдает за подходами. Именно на этот случай отошел в сторону от орудия метров на 300. А увидев знакомую машину, резво выскочил из кустов и свистнул, привлекая внимание». Ульзис тормознулся, а я, добежав, из размаху плюхнувшись на сиденье, приказал «Малым ходом вперед и внимательно меня слушать». Гек с Иваном, не уточняя, сразу сделали сосредоточенные физиономии. «Я на секунду даже возгордился, что значит правильная дрессура». Приказал командир малым ходом «Едут километров 10 в час». Приказал слушать «Никаких вопросов». Молча растопырили уши и внемлют. «Сейчас завернем за поворот». Вы в темпе выскакиваете и рысите обратно, только скрытно. Занимаете позицию недалеко от гаубицы и маскируетесь. И сидите там, как мыши, пока я не вернусь. Самое главное, если меня еще не будет и к этой дуре кто-нибудь подойдет, а тем паче начнет ее заряжать, то, невзирая на форму и звание, пробуйте их повязать. Там народу немного должно быть, трое максимум. Хотя, знаете, я повернулся к Тельцову. Это могут быть зубры еще те а ты до конца не натаскан. Поэтому вначале прострелите им ляшки, а потом уже вяжите. Но осторожно. Если вас зацепят, обоим головы подкручиваю за плохую подготовку. Понятно? Так точно. Но на этот раз Пучков, в отличие от Ваньки, подтверждением приказа не ограничился и уточнил. Думаешь, фрицевская террор-группа? Я думаю, что это наши, но от этого еще хуже. Так что не расслабляйтесь. Мы с остальными подойдем максимум через полчаса. «Все, ребята, машин нет, выскакивайте в темпе». Мои бойцы шмыгнули из джипа, а я, пересев за руль, притопил Гульзасику так, что уже через 10 минут рассказывал о своих подозрениях Сереге. Надо отдать ему должное, что тормозов Гусев никогда не был. И еще через 15 минут я, Марат и Змей уже мчались назад. Высадив по пути Марата, который тут же рванул в сторону канала, мы оставили уазик возле горелой четверки, не доезжая метров 700 до места засады. Дальше двигались на своих двоих, стараясь не особо маячить в подлеске. Успели вовремя. В смысле, никто еще к орудию не подходил. Подтвердив Геку и Тельцову задачу, я занял место возле вывороченного взрывом дерева, недалеко от гаубицы. Змею скакал дальше и устроился за перевернутой колотушкой, немецким противотанковым орудием метров пятистах от нас. У Женьки сейчас своя задача – пасти окрестности. И если он увидит наблюдателя, оставленного будущими стрелками где-то в отдалении, Не дать ему уйти, когда начнется кипиш. Ну и заодно наблюдать за шоссе возле канала. Вдруг там что-то неожиданное начнет происходить.